Зима 1552 года. На Рождество король держал двор в Гринвиче, и все 12 дней после Рождества не прекращались пышные и экстравагантные празднества и забавы. Распорядителем рождественских празднеств был сэр Уильям Армитэш. Это его забота выдумывать что-нибудь новенькое каждый день. Ежедневные развлечения включали в себя разнообразные удовольствия – С утра на свежем воздухе, где мы остановились зрителями поочередно то гонок грибцов, то турниров и соревнований лучников, то медвежьи травли, собачьих или петушиных боев. Смотрели на бродячих акробатов и глотателей огня. Затем следовал обед в парадном зале с лучшими винами, элем и пивом. Каждый день на столе появлялся новый замысловатый, украшенный марцепанами пудинг, просто произведение искусства, да и только. После обеда опять развлечения, каждый день новые, пьесы или представления, танцы или маскарад. Каждому давалась роль в пьесе, каждому были приготовлены костюмы для карнавала, все веселились, как могли, король всю зиму не переставал хохотать, а королева — улыбаться. Неоконченная военная кампания во Франции с наступлением зимы приостановилась, но всяк понимал — придет весна — И снова начнутся бои. Англия и Испания будут сражаться против общего врага. Король Англии, королева из Испании, провели эту зиму вместе, во всех смыслах слова «вместе». Каждую неделю, невзирая ни на что, они обедали вдвоем, и он проводил ночь в ее постели. Но в остальные ночи, тоже невзирая ни на что, Джордж стучал в дверь комнаты, где помещались мы с Анной, и произносил одну и ту же фразу. Он тебя требует. И я летела, как на крыльях, к нему, моему любимому, моему королю. Я не оставалась с ним на всю ночь. В Гринвиче полно иностранных послов со всей Европы. Король не может открыто выказывать подобное пренебрежение королеве. Испанский посол, как никто другой, всегда озабочен соблюдением этикета. К тому же он близкий друг королевы. Он, конечно, знал, какую роль я играю при дворе. Я ему не нравилась, так что ни к чему мне, растрепанный и раскрасневшейся, сталкиваться с ним в дверях королевской опочивальни. Лучше уж выскользнуть из теплой королевской постели и пробраться тайком в свою комнату. Джордж тащится рядом, непрерывно зевая. Время раннее, посол еще не скоро пойдет к мессе. «Анна никогда не спит, всегда ждет меня», Эль уже подогрет, камин разожжен, комната теплая. Я прыгаю прямо в постель, она укутывает мне плечи шерстяным пледом, садится рядом расчесать мои спутанные волосы, а Джордж подбрасывает еще одно полено в камин и присаживается со своим стаканчиком Эля. «Что за утомительная работа?» — жалуется он. «Приходится спать каждый день после обеда, а иначе глаза просто сами собой закрываются». «Анна укладывает меня в постель после обеда, будто я малый ребенок, недовольно, говорю я. «Хочешь выглядеть такой же, осунувшейся и изнуренной, как королева?» — возражает Анна. «Да, у нее вид не слишком цветущий. Она что, больна?» — интересуется Джордж. «Просто старость», — в голосе Анны звучит злорадство. «К тому же она все время пытается казаться счастливой и всем довольной. А это так утомительно» ведь доставлять удовольствие Генриху, сам понимаешь? Вовсе нет, звучит мой самодовольный ответ, и мы все трое хохочем. Пообещал он тебе какой-нибудь подарок на Рождество? Продолжает расспросы Анна, или Джорджу, или кому-нибудь из нас. Нет, ничего не сказал, я качаю головой. Дядя Говард прислал золотую чашу на ней, вычеканены наши гербы. Ты подаришь ее королю, объявляет Анна. Я пока ее припрятала в шкафу, стоит целое состояние. Надеюсь, оно не будет потрачено впустую. Он обещал мне сюрприз, сонно киваю я. Брат и сестра встрепенулись. Хочет взять меня с собой завтра на верфи. Я уж понадеялась на подарок. Анна корчит недовольную гримаску. Мы все поедем, весь Дор? нет небольшая компания глаза сами собой закрываются я уже почти засыпаю но слышу как анна встает и идет по комнате вынимает мою одежду из комода чтобы приготовить ее на завтра наденешь шалое платье можешь взять мою бордовую накидку отороченную лебяжьим пухом на реке будет холодно спасибо анна я не для тебя стараюсь не думай все делается для благосостояния семьи «Ты сама тут совершенно ни при чем». От такого ледяного тона во мне все леденеет, но найти остроумный ответ сил уже нет. В полусне слышу, как Джордж ставит пустой стакан, встает с кресла, нежно целует Анну в лоб. «Тяжелая работа, но того стоит», — тихо произносит он. «Спокойной ночи, Анна-Мария. Оставляю тебя твоим обязанностям. Мне пора заняться своими». Слышу ее соблазнительный смешок. Шлюхи Гринвича. Благородное призвание. Увидимся завтра. Накидка сестры хорошо смотрится вместе с алым платьем для верховой езды. Сестра дала мне и свою маленькую французскую охотничью шляпку. Генрих, Анна, я, Джордж, мой муж Уильям и еще человек пять скачем дружной группкой вдоль реки к верфям. Там строится новый корабль Королевского флота». Зимний день полон солнца, яркие лучи отражаются в воде. С обоих берегов реки несется шум. Это гуси прилетели из России зимовать на наших заливных лугах. Гуси гогочат, утки крякают, громко кричат краншнепы и бикасы. Лошади скачут легким галопом вдоль реки. Моя кобыла бок о бок с охотничьей лошадью короля. Рядом с нами Анна и Джордж. Генрих пускает коня рысью, но при виде доков переходит на шаг. Заметив приближающуюся к выходит старший мастер, срывает шапку, низко кланяется королю. «Я решил прокатиться верхом и поглядеть на вашу работу», — улыбается ему король. «Какая высокая честь, ваше величество! Как идут дела!» Король спрыгивает с коня, бросает по воде конюху. Тот уже стоит на готове, поворачивается ко мне, снимает меня с седла, берет под руку и ведет в сухие доки. И как она тебе нравится? спрашивает меня Генрих, указывая на гладкий дубовый борт наполовину построенной шхуны, покоящейся на огромных деревянных катках. Правда, красавица? Каких еще поискать? Красиво и опасно я гляжу на пушечные окна. У французов уж точно ничего подобного нет. Верно? Гордо заявляет Генрих, «Будь у меня в прошлом году на море три таких красавицы, разгромил бы весь французский флот, не дал бы им спрятаться в порту». Тогда бы стал королем Англии и Франции на деле, а не только на словах. «Говорят, французская армия очень сильна, неуверенно начинаю я, а Франциск весьма решителен». «Он просто павлин», — сердито бросает Генрих, «все показное». «Карл Испанский с ним разберется на юге, а я зайду со стороны Кале. А потом мы разделим Францию пополам. И, повернувшись к корабельному плотнику, когда она будет готова?» «Весной», — отвечает тот. «Рисовальщик сегодня здесь?» — спрашивает король. «Он здесь?» — кланяется стоящий рядом человек. «Мне пришла в голову прихоть сделать ваш портрет, мадам Кэрри. Присядьте, пожалуйста, пусть он набросает ваши черты». «Конечно, если вы того желаете. Я даже покраснела от удовольствия». Генрих кивнул плотнику, тот что-то прокричал с платформы вниз, на причал Оттуда торопливо прибежал рисовальщик. Генрих помог мне спуститься по лестнице, усадил на штабель свежераспиленных досок. А молодой человек в грубой домотканной одежде принялся за набросок. «А что вы собираетесь делать с портретом?» С любопытством спросила я, стараясь сидеть неподвижно и все время улыбаться. «Подожди, увидишь». Художник отложил лист бумаги. «Мне этого достаточно». Генрих обнял меня одной рукой, поставил на ноги. «Тогда, красавица моя, пора домой обедать. Поскачем галопом по заливным лугам, мигом домчимся до замка». Кунихи стоят на готове с лошадьми, король одним движением поднимает меня в седло и сам вскакивает на коня. Оборачивается убедиться, что все готовы. Лорд Перси подтягивает подпругу лошади Анны, сестра глядит на него и соблазнительно улыбается. И вот уже вся компания скачет обратно в Гринвич, солнце садится, окрашивая холодное зимнее небо в кремово-розовые цвета. Рождественский обед длился чуть ли не весь день. Я и не сомневалась, Генрих пошлет за мной этой ночью, Но он вдруг объявил, что собирается посетить королеву, и все передворные дамы, включая меня, должны, покуда он выпивает с друзьями, составить ей компанию, а потом он отправится в опочевальню Ее Величества. Анна сунула мне в руки недошитую рубашку и села рядом, поставив каблучок на подол моего платья. Мне не встать, пока она не поднимется. — Оставь меня в покое, — чуть слышно прошептала я. Чтобы я этого дурацкого выражения лица больше не видела, — зашипела сестра. Шею улыбайся, как все остальные, будто всем довольна. Надулась, как сыч. Кому ты такая нужна? Провести с ней рождественскую ночь. Хочешь знать, почему? Хочу. Какая-то нищая попрошайка-гадалка сказала, что сегодня он зачнет сына. Вот он и надеется к осени получить наследничка. Боже, какие же мужчины-идиоты! «Гадалка?» «Да», — предсказала будет сын, если он откажется от других женщин. «Нечего и спрашивать, кто за это платит. Что ты имеешь в виду?» «Сдается мне, что в карманах этой гадалки найдется немало золота, заплаченного Сеймором, стоит только перевернуть ее и потрясти как следует». «Но теперь поздно, ничего не попишешь, зло уже сделано. Он будет в постели королевы эту ночь и все остальные двенадцать ночей». Ты уж постарайся попадаться ему на глаза каждый раз, когда он направляется в ее спальню. Пусть помнит, что теряет. Я склонилась над шитьем. Анна заметила слезинку, упавшую на подол рубашки. Я попыталась стереть ее пальцем. Вот, дурёха. вернется он к тебе, никуда не денется. Думать не могу. Он с ней в постели, шепнула я. Он ее тоже зовет, красавица моя. Наверное. Грубо оборвала меня Анна. Редко найдешь мужчину, у которого бы хватило сообразительности время от времени менять напев. Он исполнит свой долг с королевой, а потом снова оглянется вокруг. Так ты уж не забудь попасться ему на глаза и улыбнуться, тогда ты снова в деле. «Как же улыбаться, когда сердце разбито?» Анна хихикнула. «Тоже мне королева трагедий». «Улыбаться с разбитым сердцем — это мы, женщины, умеем». «А ты женщина, придворная дама и Говард. Вот тебе три причины, чтобы быть наиковарнейшим созданием во всем Господнем мире». «Тш, он идет». Первым вошел Джордж, улыбнулся, не опустился на одно колено подле королевы. Чуть покраснев, она протянула ему руку для поцелуя. Королева просто сияла от удовольствия при мысли, что король придет к ней. Следом вошел Генрих. Положив лорду Перси руку на плечо, рядом мой муж Уильям. Прошел мимо меня, едва кивнув, хотя я и Анна встали, когда он появился на пороге, и присели в глубоком реверансе. Король направился прямо к жене, поцеловал ее в губы и повел в опочивальню. Горничная прошла вслед за королевой и спустя минуту-другую вышла, плотно притворив дверь. Все мы ожидали снаружи в молчании. Уильям глянул на меня, улыбнулся. «Рад повидаться, дорогая женушка. Долго ли еще вы собираетесь оставаться в вашем теперешнем обиталище? Может, мне уже пора снова стать вашим компаньоном в постели? Все зависит от распоряжений королевы и воли нашего дядюшки», спокойным тоном ответил ему Джордж, дотронувшись до Эфеса Шпаги. марианы выбирать не приходится, ты же знаешь». Уильям не стал затевать ссору, горько улыбнулся, сказал. «Мир, Джордж, не нужно мне все заново объяснять. Я уже и так понял». Я отвернулась. Лорд Перси утащил Анну Вальков, до меня доносились ее соблазнительные смешки. Она заметила мой взгляд и сказала громко. «Лорд Перси пишет мне сонет, Мария. Подтверди, у его строфы нарушен размер». «О, прекрасная дама грозит мне презрением». «Неплохое начало. Я решила помочь бедняге. А что будет дальше, лорд Перси?» «Ясное дело, ужасное начало», — вмешался Джордж. «Ухаживание и презрение хуже не придумаешь. Податливость куда более многообещающее начало». «Податливость меня бы сильно удивила, особенно в девицах Болейн», — не без ядовитости в голосе заявил Уильям. «Хотя все, конечно, зависит от просителя». «Сдается мне, Перси Нортумберленд может рассчитывать на податливость». Анна бросила на него взгляд весьма далекий от сестринской нежности, но Генрих Перси, полностью погруженный в сочинительство, ничего не заметил. «Потом будет еще одна строка, я ее не сочинил, а затем что-нибудь вроде «та-та-та, та-та-та, та-та-та» с -та, обвением». Та -та -та» «Рифмуется с презрением», — с открытой насмешкой перебил его Джордж. «Теперь до меня дошло». «В поэме нужен какой-нибудь образ», — объясняла Анна Генриху Перси. «Если собираетесь писать сонет возлюбленной, необходимо сравнить ее с чем-то, а затем повернуть это сравнение так, чтобы получилось остроумное заключение». «Как это?» — переспросил он. «Я не могу вас ни с чем сравнивать». «Вы — это вы?» «С чем мне вас сравнить?» «Вот это звучит хорошо», — одобрил Джордж. «Скажу по чести, Перси, лучше будь оратором, а не поэтом. На твоем месте я бы встал на одно колено и прошетал ей кое-что на ушко. Добьешься победы, только придерживайся прозы». Перси хмыкнул и взял Анну за руку. «Звездные ночи». «Та-та-та-та-та-та, нежные очи!» — немедленно откликнулась Анна. «Не пора ли нам выпить вина?» — предложил Уильям. «А то никак не поспеть за таким сверкающим остроумием». «Кто сыграет со мной в кости?» «Я сыграю», — ответил Джордж, прежде чем Уильям успел бросить вызов мне. «Что на кону?» «Пара монет. Не хотел бы я такого противника за игорным столом. Боюсь проиграться в пух болейн». «Ни за игорным столом, ни в каком другом месте сладко пропел мой братец». «Особенно, если Перси нам напишет поэму о сражении». «Не похоже, что та-та-та-та-та-та-та-та-та-та может кому-то сильно угрожать», — отозвалась Анна. «А пока у нас больше ничего нет». «Я еще ученик», — с достоинством произнес Перси. «Ученик в любви и ученик в поэзии, а вы со мной так плохо обращаетесь». «О, прекрасная дама грозит мне презрением. Похоже, я написал правду». Анна рассмеялась и протянула ему руку для поцелуя. Уильям достал кости из кармана, бросил на стол. Я налила ему вина, поставила рядом. Мне почему-то нравилось прислуживать ему в то время, пока тот, кого я люблю, делит в соседней комнате ложе со своей женой. Меня будто отодвинули в угол. Может, там мне и придется остаться. Мы играли до полуночи, а король все не появлялся. «Как ты считаешь?» — спросил Уильям у Джорджа. «Если он собирается провести с ней всю ночь, может, и нам пора по постелям?» «Мы идем спать», — решительно заявила Анна, властно взяв меня за руку. «Уже?» — умоляюще протянул Перси. «Звезды же появляются на небосклоне ночью и исчезают с рассветом», — ответила Анна. «Звезда нуждается в уале темноты». Я поднялась на ноги, мой муж взглянул на меня. А поцелуй на ночь, добрая женушка, потребовал он. После минутного колебания я подошла к нему. Он думал, я просто чмокну его в щеку, но я наклонилась, поцеловала в губы, почувствовала, как он потянулся ко мне. Спокойной ночи, муженек, веселого Рождества. Доброй ночи, женушка. С тобой моя постель была бы теплее. Я кивнула. Что тут можно сказать? Невольно бросила взгляд на дверь в опочивальню королевы, где тот, кого я обожала, спал в объятиях жены. «Может, мы все, в конце концов, окажемся рядом с собственными женами?» негромко произнес Уильям. «Это уж точно!» весело воскликнул Джордж, сгребая выигрыш со стола и запихивая его в карман. «Мы все, в конце концов, окажемся похороненными рядом друг с другом», Что бы не делали при жизни Подумайте обо мне рассыпающемся в прах Рядом с Джейн Паркер Даже Уильям расхохотался А когда он придет? Спросил Перси Этот счастливый брачный день В середине лета Но я могу потерпеть и подольше У нее недурное преданное Заметил Уильям Кого это волнует? Воскликнул Перси Любовь вот что важно «И такое произносит один из богатейших людей в королевстве», — с кривой ухмылкой пробормотал мой братец. Анна подала Перси руку. «Не обращайте внимания, милорд. Я полностью с вами согласна. Любовь — вот что важно. По крайней мере, я так считаю». «Нет, ты гроша Ломанова не дашь за любовь!» — воскликнула я, как только за нами закрылась дверь. Анна тонко улыбнулась. «Когда ты научишься смотреть, с кем я разговариваю, а не слушать, что я говорю?» «Перси Нортумберленд. Ты рассуждаешь о браке по любви с Перси Нортумберлендом?» «Вот именно. Вольно тебе хныкать над своим мужем. Мое замужество, уж поверь, будет не чета твоему».